Глава 52. Честно и без увиливаний. Лисан. Поездка помогла расставить все по своим местам. Вернувшись в родную империю, я ощущал себя совершенно иным человеком. Все еще холостяком, но уже не свободным. И эта мысль наполняла меня безмерной радостью. Те несколько дней, проведенных с Лайлит и мальчиками, стали самыми прекрасными в моей жизни. Я лелеял надежду, что впереди нас ждет еще множество подобных мгновений. С приближением к нашей станции тревога все сильнее сжимала мое сердце. Впереди предстояла схватка с родителями, которые не собирались так просто отступать. Не меньше беспокоил дед: если он не поддержит меня, придется нелегко. Но даже в этом случае я не отступлю от своего решения. Будет горько, если старик отвернется от меня и встанет на сторону отца с матерью. «Ну, что поделаешь?» Когда паровоз остановился на станции, и мы вышли из вагона, на меня накатила грусть. Не хотелось расставаться с Лайлитой и близнецами, которые поглядывали на нас с лукавыми улыбками. Мы еще не признались им в том, что теперь вместе. Но, кажется, они и сами обо всем успели догадаться. Усадив Фикантессу и Киана селим в экипаж, я попрощался с учителем Рованом, и, забравшись в другую городскую карету, направился в поместье деда. Сердце гулко колотилось в груди. Отрицать волнение было бессмысленно. В мыслях перебирал множество вариантов предстоящей встречи и разговора, который непременно состоится. Ведь моя прямолинейность — наследство от деда. Как и я, он не любил ходить вокруг да около, а значит, сразу перейдет к сути. Поместье встретило меня величественными воротами, тенистой каштановой аллеей и ухоженным цветущим садом. Я не отрывал взгляда от парадного крыльца. На нем уже стояла Люсея, женщина, которая долгие годы находилась рядом с моим дедом, служа ему верой и правдой. Он спас ее, когда Люсея была совсем юной. Все мрачные времена детей могли забрать за долги, а иногда семьи и сами избавлялись от них. Люсея не стала исключением. В тот день дед отправился с бабушкой на рынок и увидел, как ее избитую и истощённую, почти волоком тащат к экипажу. Она отчаянно сопротивлялась и беззвучно плакала. Мой старик выкупил Люси, несмотря на протесты бабушки. С тех пор она всегда была рядом с ним. Даже отказалась от создания собственной семьи, посвятив жизнь служению человеку, которому была бесконечно благодарна. Спустя три года покупка и продажа людей стали запрещены законом. Люсию, конечно, отпустили бы позже, но кто знает, осталась бы она в живых после всего, что могли с ней сотворить за это время. «Молодой господин, добро пожаловать». С почтением склонила голову служанка, чьи волосы слегка тронула седина. «Доброе утро». Нервно кашлянул я с тревогой, поглядывая на окна. «Маркиз ждет вас» произнесла Люси, заставив меня глубоко вздохнуть. Я вгляделся в ее лицо, пытаясь прочесть хоть намек на настроение деда, но бесстрастное выражение ничего не выдавало. «Перед смертью не надышишься», — подумал я. Оттягивать неизбежное не было смысла. Нужно войти и узнать намерения деда, понять, на чью сторону он встанет. Почему-то присутствовала уверенность, что мать с отцом уже успели у него побывать говорить ему всякого, выставляя меня не в лучшем свете. Они тоже уже успели. Кивнув своим мыслям, я полной решимости направился к крыльцу. Подъем по ступеням, шаг за порог, просторный холл, где склонились в поклоне слуги. Господин ожидает вас в каминной комнате. Донесся голос Люси из-за спины. Кивнув, я двинулся в нужном направлении, чувствуя, как сердце колотится в груди. Август Фалмер ⁇ человек строгий, нетерпящий возражений. Мало кто отваживался спорить с ним. Одним лишь взглядом дед мог заставить замолчать, легко отстаивая свою точку зрения. Я понимал, что будет нелегко, но сдаваться не собирался. Шаг. Еще шаг. Передо мной возникли двустворчатые резные двери с витражной вставкой по центру. Коснувшись ручки, я потянул дверь на себя увеличивающемся проеме сначала показались туфли деда потом его ноги а затем и он сам маркиз фалмар сидел в своем любимом кресле как всегда погруженный в чтение газеты и явился кивнул он не отрываясь от чтения доброе утро склонился я переступая порог как твое здоровье отсказанного мной дед вопросительно приподнял брови медленно переводя на меня свой пристальный взгляд от которого по спине пробежали ледяные мурашки. Секунды тянулись бесконечно, я молчал, старик тоже не торопился говорить, неотрывно глядя на меня, словно испытывая на прочность. «Смотрю», — хмыкнул он спустя некоторое время, — совсем взрослым стал. «Твой отец не выдерживает моего взгляда, вечно глаза отводит. И вырос же у меня такой сын». Буркнул он, вновь возвращаясь к газете. «Что стоишь? Присаживайся. У меня к тебе есть несколько вопросов, на которые ты мне ответишь честно и без увиливаний».